Икона на рыбе. На этой иконе не нарисовано ничего удивительного. Но сама она написана на весьма необычном материале – сушеной камбале. Украинские крестьяне, чумаки, торговавшие в 16 веке рыбой, придумали делать походные иконы на своем улове и вместе с товаром распространили эту традицию и в России, где подобные иконы изготовляли поморы и даже монахи Соловецкого монастыря. Изначально чумаки писали иконки на рыбе, одном из самых известных символов Христа, для того, чтобы без происшествий вернуться домой. Они вешали их на свои повозки, как сегодня водитель автобуса вешает бумажную иконку на зеркало. Если их желание исполнялось, они жертвовали такую икону-оберег в церковь. В традиции использовать необычные материалы для изготовления священных объектов нет ничего нового. На Западе моряки, благополучно вернувшиеся после шторма домой, могли пожертвовать в церковь макет своего корабля. Восковые или металлические вативы в форме больных органов жертвовали и жертвуют до сих пор христианские паломники по всему миру, от Мексики до Индии. Более того, в раннее Новое время некоторые европейские храмы были своего рода музеями. С помощью выставленных экспонатов приходы привлекали больше паломников, улучшая тем самым финансовое положение храма и умножая его славу. Чего в них было только не найти. Чучело животных, кости дракона, динозавра. Яйцо и когти грифона, видимо страусиное. Тушу каймана, кости гигантов, окаменелости. Каменный топор, рог единорога, нарвала и даже самый настоящий метеорит. Эта традиция сохраняется и сегодня. К примеру, в 2015 году в Генском соборе Святого Бавона повесили огромный скелет кита. Даже в православном мире, в котором существуют особые традиции и предписания насчет допустимых материалов для создания икон, существует огромное количество исключений из этих правил. К примеру, в Вологде хранится уникальная русская икона по позвонку кита из Северного Ледовитого океана, на которой изображены иона и кит, который до этого проглотил пророка и носил его по морю. Среди греков и мелькитов, в прошлом преимущественно арабоязычных православных, пользовались популярностью изготавливаемые славянскими и греческими мастерами иконы на рыбной кости. Особенно часто на них наносились связанные с водной стихией сюжеты крещения Христова, хождения Петра по водам и чудесного улова, одно из чудес Спасителя, упомянутое в Евангелии. Написанные на лобовой части голов рыб, пойманных на Тивериадском озере, евлогии, то есть святыни, напоминающие о совершении паломничества, пользовались большим спросом среди пилигримов. Палестинское православное общество внимательно следило за изготовлением подобных икон и специально рекомендовало изготавливать евлогии с изображением кувукли и гроба Господня на мраморе или кипарисе. Иконы гора Соблазна на камне, взятом с этой самой горы. Образы крещения на гальке из Иордана или на рыбе из Тевериадского озера, а Вифлеем писать на масличном дереве или на перламутре. Перламутр был одним из самых востребованных материалов как для народных икон, так и для самых роскошных образцов религиозного искусства, даримых царским особам. К примеру, в коллекции икон монастыря Святой Екатерины на горе Синай в Египте среди прочих находятся написанный на раковине в простой манере образ Богоматери неопалимой Купины со святыми. А в Иерусалиме в 1910 году была изготовлена гигантская икона Воскресения Христова, полностью, включая раму, вырезанная из высококачественного перламутра. Подобные изделия часто встречались и на Руси, куда изначально иконы из раковин попали в XII веке, во время первых паломнических походов в Святую Землю, где те продавались как сувениры. Кивоты, ларцы для икон, наряду с перламутром могли декорировать черепахой. На Западе священные предметы иногда делали из гигантских жемчужин, напоминающих своими очертаниями людей. Особенно известны статуэтки младенца Христа в пуховом одеяле из Германии и Девы Марии из Австрии, выполненные из жемчуга. В Южной Америке была распространена традиция делать иконы из перьев экзотических птиц. В то время как в России зажиточные вельможи заказывали иконы из слоновой кости, стекла или даже минералов, несколько таких образов хранится в православной церкви преподобного Макария Египетского при Горном университете в Санкт-Петербурге, а также на Урале. Простые люди изготавливали керамические иконы из росцы, иконы из меди, дерева или камня. Паломники с середины XIX века привозили из путешествий по русским святыням, к примеру, из строица Сергиевой Лавры, иконы в бутылках. Целое собрание таких сувениров, сделанных из картона, бумаги, дерева, засушенных трав и фольги, сегодня хранится во Владимирском, Шуйском и Московском исторических музеях. До сих пор мы говорили об иконах с относительно стандартными сюжетами, но нестандартным контекстом. Однако в народной среде на основе местных поверий и легенд возникали принципиально новые мотивы и иконография, которые не повторяются ни на одном официальном образе. В следующей главе мы узнаем, как мифологические представления использовались для создания икон.